Будто бы нет ничего непонятного. И все же почему-то хочется что-то самое, может быть, существенное, потаенно существенное доусвоить, додумать, даже угадать. К этим ясным и в то же время будоражащим душу соображением я отнес бы и высказывание Льва Николаевича Толстого о жизни «Она» есть то усилие, которое совершаем в настоящем. Часто, ну, мы этого в суете не ощущаем. Философско-мировоззренческий уровень бытия неожиданно пересекается с житейски обыденным, как параллельные линии пересекаются вне евклидовой геометрии Лобачевского. И вот эта точка пересечения И бывает той вспышкой магния, которая что-то важное освещает. В узком застолье, в ресторане, за ужином, товарищ давних лет вдруг в минуту откровенности рассказал мне, что выступил несколько часов назад на ученом совете с застегнутой наглухо душой. Говорил мне то, что думал сам, А то, что думал и накануне высказал ему, непосредственный его руководитель. Мой собеседник был невесел. Он объяснил, понимаешь, не я первый, не я последний. Но сегодня что-то тоже настало. Я даже решил, что соберусь с духом и выступлю как человек когда-нибудь. Я его помнил как человека достаточно легковесного. К тому же мы не виделись давно, и его раскаяние понимал как чувство в охмелю. Поэтому неопределенно ответил, ну что же, доживем до понедельника. У них советы были именно по понедельникам. А через несколько дней, в воскресенье, он умер, и понедельник для него... Не наступил. Последнее, что я от него услышал, когда мы одевались, было, что стало счастью. Сейчас я думаю, что он действительно когда-нибудь собрался бы с духом и выступил как человек. Но не было понедельников больше. Жизнь есть только Это усилие. Жизнь в настоящем. Наверное, все, что мы делаем, от большого до малого, и надо делать как самое последнее. Понимая, что сегодня, если даже оно насыщено тревогами и разочарованиями, склоняет к малодушию, неискренности, а иногда и к подлости имеет все же более реальную ценность, чем завтра, потому что человек живет сегодня, не завтра, а завтра, когда оно наступает и если наступает оно, формируется тоже сегодня. Дело не в том, записывает без устали маковицкий, мимоходом оброненные мысли Льва Николаевича Толстого, чтобы стать в известное положение. А как борешься? Я понимаю это. Важна не только цель, к которой идешь, но и путь, по которому идешь к цели. На этом пути человек, порой сам того не замечая, меняется и к лучшему, и нередко, к сожалению, к худшему. И вот направление этого изменения зависит в огромной степени от усилия, которое совершаем в настоящем. Важен путь, на котором борешься за лучшее в себе, за лучшее в отношениях с людьми и с миром. Если сейчас вернемся к тем двум письмам-исповедям, девушке, которая захотела стать, как все, и юноши, пожелавшего уподобить себя,